Глава 6. Рудник Прика. Первые месяцы. Часть вторая. Вечером я узнал, что такое увеличение ювелирного дела. Со второй проволокой я справился буквально за час. Мельком взглянув на сообщение о том, что у меня увеличилась основная специальность, я достал следующий медный слиток, и мир вдруг замер. Было странное ощущение. Карт стоял рядом, выливая и стегла расплавленную медь. Она застыла, едва касаясь формы для изготовления слитков. Обойдя вокруг карта, удивляясь возникшему эффекту, я заметил, что у меня в районе груди стала формироваться светлая точка, свет от которой пробивался через робу. Свечение стало нарастать, становясь более ярким, приятное тепло начало разливаться по всему телу. Через несколько мгновений свет стал таким ярким, что я зажмурился. Когда он заполнил всю кузницу, произошёл световой взрыв. На несколько мгновений я стал солнцем. Я открыл глаза и увидел, что мир вокруг наполнился такими красками, что даже вечная серость рудника могла поспорить насыщенностью цвета с радугой. Прошла пара мгновений, и всё снова пришло в движение возвращая окружающий мир в привычный серый цвет. Описать словами то ощущение, которое я испытал в этот момент, было просто невозможно. Нежелание возвращаться из такого прекрасного, цветного и чудесного мира вызвало у меня непроизвольный крик. Нет! В этот момент я понял. Развитие ювелирного дела станет для меня теперь целью номер один. Впечатление от поднятия навыка Портил только мат Карта и других работников, которые, ругаясь, потирали глаза от яркого света. Карт тоже не расслаблялся в эти два дня. Он наладил стабильные поставки руды от заключенных. Наши деньги уменьшались, но мы следовали намеченному плану и не отходили от него ни на шаг. Главная цель – производство колец. И вот этот момент настал – день создания колец. Сама технология, как написано в книге «Ювелира», была довольно проста. Берем медную проволоку и начинаем ее накручивать на ригель. Круглый стержень нужного диаметра. Сделав два ряда по 10 витков, осторожно снимаем получившееся кольцо с ригеля и вторым куском проволоки обматываем его поперек. Спаиваем концы второй проволоки и вуаля, кольцо готово. Сказочники, блин! Первые 4 часа я убил на то, чтобы ровно накрутить проволоку на ригель. То, что получалось у меня назвать красивыми витками, было нельзя даже под большой дозой алкоголя. Я вроде бы даже приноровился правильно наматывать витки. Так встала проблема с тем, как аккуратно снять получившееся кольцо с ригеля и при этом его не сломать. На это у меня ушло еще 4 часа работы, так как в процессе приходилось все заново перематывать. Когда же я первый раз снял намотанную проволоку с ригеля, не разрушив ее своими корявыми пальцами и перешел ко второму шагу, случайно пережал кольцо, разрушив его. Моему возмущению не было предела. Вот почему с рудой так просто. Пришел, киркой помахал, результат получил. Тут же не то движение сделал, не так дыхнул, не туда посмотрел, и все, результата нет». Еще хорошо, что проволока не ломается при таком частом использовании. Промучившись еще пару часов, понял, что пора сделать перерыв. Так дело не пойдет. Я уже готов был эту проволоку разорвать. Не придумав ничего лучшего, вышел из кузницы и сел возле стены. Как сказал карт, это место заключенные между собой уже стали называть местом шаманской силы. Я проводил на нем все свободное время. Крутя в руках добытый камень. Но, конечно же, шаман делает это не зря. Наверняка с духами общается. А камень — его проводник виной мир. Сборище придурков. Первый день создания кольца закончился моей полной капитуляцией. Но у этого дня был и положительный момент. Карт сделал нам куртки, штаны и сапоги из кожи крысы. И пусть на этой одежде не было никаких характеристик, Но суммарное увеличение брони с 6 до 13, как и внешний вид одежды, позволили чувствовать себя намного комфортнее и безопаснее. Теперь я не был похож на полосатую зебру. Утро нового дня встретило меня в кузнице. Первый раз я проснулся раньше будильника. Это прогресс. Значит, я сделаю сегодня кольцо. Не могу не сделать». Взяв проволоку в руки, я закрыл глаза и начал представлять последовательность своих действий. Некоторое время я не мог сосредоточиться, пока перед моими глазами не появилась медная проволока. Вот теперь можно было и представлять свои действия. Визуально оно доходчивее будет. Итак, будем разрабатывать алгоритм. Я начинаю мотать кольцо на ригель. Где ригель? Вот он. Виток за витком. Нет. Этот виток мне не нравится. Перематываем назад. Снова. Виток за витком. Виток за витком. Теперь все правильно. Нет, еще вот здесь нужно сжать. Хорошо получилось. Результат мне нравится. Немного надавим здесь. Придержим здесь. Оп, кольцо снялось. Берем вторую проволоку. Длинная, но это не страшно. Начинаем отсюда. Придерживаем пальцем. Первый виток ложится хорошо, делаем второй, нет, этот мне не нравится, слишком большая щель получается между витками. Заново. Первый виток, второй, третий, дальше, дальше, все. Теперь соединяем концы второй проволоки, нагреваем их, спаиваем. Да, кольцо готово. Вот по такому алгоритму и нужно мне действовать. Открыв глаза первое что я увидел, отражение яркого света в удивленных глазах карта, что он тут делает? Все же еще спят и откуда здесь так много света. получены улучшение навыков плюс 15 процентов навыка основной специальности ювелирное дело и того 15 процентов. плюс пять процентов характеристики ловкость и того пять процентов плюс три процента параметра характеристики выносливость. Итого три процента. Создан предмет. Малое медное кольцо. Прочность 30. Интеллект плюс один. Требуемый уровень первый. Я держал в руках готовое кольцо, которое постепенно затухало. Это что получается? Вместо того, чтобы представлять, как делать кольцо, я его действительно делал? И что? Так всегда надо поступать? Глупо как-то получается, нелогично. Нужно еще раз попробовать, только с открытыми глазами. И делать все руками, а не мыслями. А вот то, что с каждым сделанным кольцом растут, пусть и не сильно, выносливость и ловкость, мне понравилось. Получается, что чем больше я делаю тонкой и нудной работы, тем ловчее и выносливее становлюсь? Приятно, ничего не скажешь. На новое кольцо я потратил чуть меньше четырех часов. С открытыми глазами оказалось не так просто закрутить вторую проволоку, но и с этим я справился. Получены улучшения навыков плюс 15 процентов навыка основной специальности ювелирное дело и того 30 процентов плюс 5 процентов параметра характеристики ловкость и того 10 процентов плюс 3 процента параметра характеристики выносливость и того 6 процентов создан предмет малое медное кольцо. Прочность – 30, выносливость – плюс 1. Требуется уровень 1. До конца дня я успел сделать еще одно кольцо, имеющее плюс 1 к ловкости. Что-то нужно делать с такой постановкой вопроса. Создание неконтролируемых статов на кольцах мне не нравится. Из трех колец, что я сегодня сделал, полезным получилось только с плюсом на выносливость, а от других двух нет никакого толку. Взяв кольцо с интеллектом в руки, я стал его крутить. Вот почему ты получилась на интеллект. Потому что я тебя делал с закрытыми глазами. Так давай я тебя переделаю. Закрыв глаза, я представил у себя перед глазами кольцо. Оно на интеллект. Рядом с моим воображаемым кольцом появилась буква И. А всего возможно статы на силу, ловкость, ярость и выносливость. Недалеко от кольца появился ряд букв. С, Л, Я, В. Теперь вопрос. Почему при создании этого кольца была выбрана буква И, а не любая другая? Хороший вопрос. Я на него ответа не знаю. А что если... Создав воображаемые щипцы, я потянул букву С и поставил ее возле кольца. Буква И встала в ряд к остальным. Эх, вот так бы уметь с открытыми глазами... Не придумав больше ничего, я таки оставил букву S на кольце и открыл глаза. Потом закрыл и снова открыл. Сообщение никуда не исчезало. Вы применили способность ювелира по изменению характеристик созданных колец. Максимальная прочность кольца уменьшена на 3. Характеристика кольца интеллект плюс 1 заменена на сила плюс 1. Так, где там свойства кольца? Малое медное кольцо. Прочность 27. Сила плюс 1. Требуется уровень 1. «Бинго! Держись, рудник! Я к тебе иду!» Я принялся с удвоенной силой производить кольца, и первая ласточка прилетела буквально через пару дней. «Махан, привет! Есть минутка?» Я разомкнул глаза и увидел перед собой переминающегося Альта. «Привет, Альт! Присаживайся! Чего хотел?» Разместившись рядом со мной, Альт некоторое время собирался с мыслями и, наконец, начал. «Махан, по руднику ходят слухи, что ты умеешь кольца делать со статами. Это так?» Увидев мой подтверждающий кивок, Альт продолжил. «Это хорошо. Продай мне восемь колец на силу. Я тебе, как своему давнему знакомому, за каждое кольцо по серебряной монете дам». «По целому серебряному?» — усмехнулся я. Да ты просто сама щедрость, Альт. Только ты попробуй головой подумать. На производство кольца я трачу 2 медных слитка. На один медный слиток уходит 5 кусков медной руды. Стоимость труда у того же Райна 10 медных. А карт наверняка ее по 11 покупает. Следовательно, только стоимость материалов на производство кольца выходит половиной серебряных. И это не считая работ. Ты представляешь, сколько времени нужно затратить на то, чтобы выплавить слиток, сделать проволоку, скрутить кольцо. И за все это ты хочешь дать мне одну серебряную монету? Альт, я считал тебя более адекватным человеком. Хорошо, и сколько же ты хочешь? Спросил слегка опешивший Альт. Меньше чем за два золотых продавать кольцо не буду, отрезал я. Но это же грабеж, это же... Альт. Одно кольцо с характеристикой стоит два золотых. Если не хочешь брать, твое дело. Не я к тебе пришел. Ты только о плюсах подумай, которые получишь, если мое кольцо купишь. Получены улучшения навыков. Плюс 10% навыка специальности торговля. Итого 10%. Жадный ты, шаман. Нет в тебе доброты человеческой. Расстроено выговорил Альт, поднимаясь на ноги. «О каких плюсах ты говоришь, если стоимость кольца никогда не окупится?» Развернувшись, Альт собрался уходить. «Эй, куда? А кольцо купить?» «Стой, Альт! Прежде чем ты уйдешь от меня весь из себя такой расстроенный и злой, давай с тобой порассуждаем. Присаживайся опять, будем заставлять твой мозг работать, художник. Смотри». Максимальный уровень силы, который можно получить работой у нас на руднике, 12, а средний, с которым ходит большинство, 9. Купив даже два кольца и увеличив силу всего на две единицы, в перспективе ты получишь намного больше профита, чем трата четырех золотых. По сути, для тебя два кольца на силу выливаются в дополнительные 4 разбитых медных жилы в день что есть дополнительные 20-25 кусков медной руды. Даже если ты ее продавать будешь не нам, а Райну, по 10 медных монет, то в день будешь получать 4-5 серебряных монет. И это минимум. Таким образом, 40 дней, и ты отобьешь те деньги, которые потратишь сейчас на покупку колец, а потом начинаешь работать на себя. Тут тебе и новая кирка, и более просторный мешок, И если на то пошло новые кольца, которые тебе также будут приносить пользу через месяц, ты подумай, Альт, подумай. Вложившись в кольца сейчас, ты делаешь инвестиции в будущее. Полученное улучшение навыков. Плюс 20% параметрах характеристики харизма. Итого 20%. Плюс 10% навыка специальности торговля. Итого 20%. Вот это я соловей. Вот еще что. Я не забыл, кто мне помог разобраться с кулинарным делом, поэтому держи. Это кольцо на силу я тебе дарю просто так. Посмотри на разницу в добыче руды с ним и без него. А завтра вечером поговорим. Я протянул альту одной из сделанных мною колец. Всеми силами стараясь надавать по лапам своей жабе, которая кричала, что это грабеж и расточительство. Спокойно, зеленая, это реклама. На следующий день весь рудник знал, Что я могу делать с кольца с характеристиками? И начал течь золотой ручеек. У нас с картом выстроился четкий распорядок на день. С утра я ходил на рудник, пару часов убивал крыс, прокачивая интеллект, получая опыт и добывая карту шкуры, после чего сдавал райну хвосты и до конца дня делал кольца. Охотиться на крыс стало просто праздником. Нацепив сразу восемь колец на интеллект, Я без остановок убивал крыс, не испытывая затруднений с количеством маны. Мой участок, участок карта, а также пары заключенных, которые за кольцо позволили мне охотиться на крыс. Убивать до обеда по 30-40 штук, повышая ежедневную репутацию у стражников на 60-70 пунктов. Карт с утра делал мне медные слитки, затем занимался кожей, а завершал день торговли с игроками. Как оказалось, производимая им одежда тоже неплохо покупалась заключенными. А постылившая полосатая роба всех достала. Единственный минус такой жизни был в том, что совершенно не оставалось времени просто отдохнуть. В таком режиме работы прошла пара недель. Я даже забыл, что меня хотели убить, и срок выполнения заказа давно прошел. Эти мысли полностью вытеснила рутина. На крысах я поднялся до шестого уровня. Доведя количество свободных очков в характеристик до 22. Прокачал интеллект до 8, убивая крыс и леча карта. Постепенно делая кольца, довел ювелирное дело до шестого уровня. Также поднял выносливость до 10 и ловкость до 3. Самое главное, что гарантированный ежедневный доход стал составлять 16 золотых, из которых только один уходил на покупку материалов. Так что чистая прибыль была, скажем так, достойной. Интересно, а когда у заключенных деньги закончатся, что мы делать будем? Хотя по 16 золотых каждый может заплатить. Я рассчитывал получить со всех заключенных около 3500 золотых монет. Правда 30% этих денег, как мы изначально договорились, принадлежат карту. Но это уже частность. Из чего я взял, что ювелирка — невыгодная специальность. Как только получу девятый уровень интеллекта, сразу распределю оставшиеся очки характеристик. Решил я, когда до меня донесся крик надсмотрщика. «Махана и карта! Срочно к начальнику лагеря!» Уют в здании администрации и начальник за столом являлись неизменными вещами в этом мире. Даже интересно, когда орк появляется в руднике, это он сам или его проекция? «Надо будет устроить что-нибудь, прийти сюда и посмотреть. Интересно же». «Прикольно будет, если у нас несколько одинаковых начальников. Один вечно за столом, а второй приходящий и уходящий». «Явились, значит», — привычный вас начальника разлился по всему кабинету. «Знаешь, Махан, в последнее время я только о тебе и слышу. Сначала убийство, теперь вот уже три недели не добываешь руду». И при этом еще жив. Ну и твои кольца. Мне уже Райн жалуется, что за последние три недели ему заключенные ничего кроме дневной нормы не приносят. А когда мне Райн начинает говорить про какие-то убытки, про то, что рудник скоро разорится с такими заключенными, которые урывают кусок прямо из-под носа, то мне ничего не остается, как принять меры. Вы так не считаете? Первая мысль, что возникла у меня в голове. Акела так не говорит. Акела говорит короткими, продуманными фразами. Каждая из которых несет огромный смысл. А тут наш начальник целый словесный поток устроил. С чего это вдруг? Через три недели у нашего губернатора будет прием. Посвященный продуктивной работе всех рудников. Продолжил Орг. И что я ему могу показать? Только то, что мы теперь с горем пополам делаем норму, То, что от нас в казну не поступает никаких дополнительных доходов, то, что мы совершенно не умеем работать. Ого, как Орк распалился. А ему даже и кричать не надо. От его спокойного голоса мурашки по телу бегают. Хочется упасть и жалобно скулить. Какой же у него уровень харизмы? И неужели наша лавочка с кольцами накрылась медным тазом? Медным тазом, да на медном руднике». Прием состоится через три недели. Мне нужен порядок для губернатора, чтобы подтвердить статус моего рудника как одного из лучших. Раз ты ювелир, а ты кузнец, то через две с половиной недели я жду от вас изделия, суммарно повышающие характеристики на плюс пять. Такой подарок будет достоин того, чтобы представить мой рудник. Свободны. Получено задание «Подарок для губернатора». Описание. В течение 17 дней изготовить ювелирное изделие, суммарно повышающее характеристики на плюс 5. Класс задания уникальное. Ограничение только для ювелиров. Награда за выполнение. Плюс 500 опыта, плюс 500 репутации у стражников Рудника Априка, плюс 3 специальности ювелирное дело. Штраф за невыполнение. Минус 1500 репутации у стражников Рудника Априка. Судя по удивленному лицу Карта, он тоже получил какое-то задание. Ну да, наверняка за 10 лет нахождения в руднике первое задание. Это для меня всего месяц тут находящегося. Получать задание не впервой, да еще и уникальное. А вот что за невыполнение так много репутации срежут, это очень плохо. Я уже начал мечтать о том, что могу в течение ближайших нескольких месяцев выйти в общий игровой мир. Махан! Возбужденно начал карт, как только мы вышли из здания. А разве заключенные могут получать задания? Я подобного за 10 лет не только не видел, но и не слышал о таком. Это же переворачивает все представление о системе правосудия. Почему переворачивает? У тебя же прокачана репутация у стражников до дружелюбия. Делая всякую херню, как тот же бат, репутацию не прокачаешь. Вот они никаких заданий и не получают». Отмазка была натянутой, но даже себе я не мог объяснить, с чего вдруг начальник лагеря нас одарил таким заданием. Для чего он решил понизить нас по репутации? Ведь шансов на то, что задание будет выполнено, практически нет. На текущий момент я могу делать кольца и цепочки только на плюс один к характеристике. Других рецептов у меня нет. У Райна тоже нет. Я к нему уже обращался. А привозить новые он отказывается, говоря, что такие вопросы должен решать начальник лагеря. Раз орк ничего нам не дал, поставив такую задачу, то просить его привести рецепт смысла не имеет. Карт, а какое тебе задание дали? Мне такое, что делать его могут только ювелиры. Но ты же не ювелир. Ты не мог получить такое же задание, как у меня. У меня простое. Сделать тебе не более 20 плоских медных брусков, Определенной толщины и ширины. После чего обеспечит тебя закрытием дневной нормы на 17 дней. Я так понимаю, на все время изготовления кольца. Ведь кольцо будешь делать. При этом есть ограничение, что обязательное условие выполнения задания – создание изделия. Ты уже придумал, как его делать будешь? И зачем тебе бруски? Учти, их я делать не умею. У Райна такого рецепта нет. Поэтому буду делать на свой страх и риск, самостоятельно. «Махан, нам обязательно надо сделать это задание, ты слышишь? Мне за его выполнение дадут 500 очков репутации. Я получу уважение и выйду отсюда к чертовой матери, слышишь? Ты должен сделать кольцо». Меня словно током ударило. На свой страх и риск, самостоятельно. «Значит, начальник уверен, что мы можем выполнить задание, Иначе он не дал бы его тем, у кого есть дружелюбие. Нужно только проявить Толику творчества. По приходе в кузницу нас ждало очередное расстройство. Вот уже несколько недель остальные заключенные обращались к нам только за тем, чтобы купить кольца. И никто даже не пытался устроить нам какую-либо гадость. Расслабились мы, сильно расслабились. Днем в кузнице работали только мы с картом. А к вечеру приходило еще порядка 30 человек, гномов и орк, который был резчиком по дереву. Орк, кстати, оказался довольно нормальным мужиком. С ним было интересно общаться. Он не пытался нам льстить, чтобы мы продали ему кольцо со скидкой. Он просто поддерживал разговор и делал это очень умело. Когда он работал, все его внимание было сконцентрировано на обработке древесины. Казалось... Он ею живет, ею слышит, что-то ей бормочет. А уж какие изделия выходили из-под его рук? Так это диву можно даться. Обычный табурет превращался после его обработки в произведение искусства, на которое сесть без смокинга казалось кощунством. Вот у кого были золотые руки. Что-то я отвлекся. Так вот что случилось. Кузница была пуста. Нет. В ней, конечно, находились инструменты для различных специальностей, но не было того, что мы оставляли с картам. Сумка у меня была еще маленькая, начальная, поэтому приходилось периодически оставлять вещи в кузнице, надеясь, что никто их не умыкнет. Несколько недель все было нормально, а тут на тебе, все чисто. Практически 200 кусков крысиного мяса, штук 60 крысиных шкур, 32 медных слитка, Уже не помню, сколько кусков обработанной кресиной кожи. Наверное, карт лучше помнит. Вон как изменился в лице. Хотя вру, не все вынесли. Мой губозакаточный камень оставили. Гады. Вызванная в срочном порядке охрана ничего хорошего нам не сказала. Ну, посмотрели мы голограмму, как несколько заключенных выносят наши вещи. Ну, поговорили мы с ними на предмет того, что воровать нехорошо, И было бы неплохо все вернуть. Так и получили ожидаемый ответ. Все, что не лежит в личных мешках, общее. А раз они первые нашли, то слава и почет им, искателям. А ежели мы не согласны с такой постановкой вопроса, то можем возмутиться, набить им лицо. И вообще, шли бы мы отсюда, а то отдыхать мешаем. Раз так, то лавочка с кольцами закрывается. Денег у меня уже достаточно, А торговать кольцами с теми, кто при первом удобном случае меня готов подставить, нет никакого смысла. Я лучше буду продавать их Райну, дополнительно повышая свою репутацию. Кстати, насчет Райна. Я думаю, что пришло время отдать ему положенные 40 золотых и получить новую кирку. К тому же, как показала практика, нужно купить себе мешок побольше, чтобы краж больше не происходило. Райн, как всегда, колотил что-то в кузне. Опять явился? Что-то Райн явно был не в настроении. Что нужно? Обязательства свои пришел исполнять. Сорок золотых тебе вернуть, да кирку свою забрать. Держи вот. Протянул я Райну сорок золотых и свою кирку на урон пятнадцать. Насколько я Райна знаю, он должен обязательно повеселеть. Золото пришло. Обязательство это хорошо. Как-то напряженно пробормотал Райн. Достал кирку и протянул ее мне. «Держи! Еще что? Нет? Тогда не мешай работать!» Получен предмет. Кирка рудокопа Райна. Урон 25. Плюс один горное дело. Потери бодрости при добыче руды уменьшаются на 10%. Класс предмета необычное. Ограничения по уровню? Нет. «Нет, с Райном определенно что-то творится. Только я никак не могу понять, что...» Какая муха его укусила? Обычно улыбающийся гном был на взводе, бросался грубыми фразами. Райн, а что случилось? Ты сам на себя не похож. Я же тебе только что сорок золотых передал, а ведешь себя так, словно тебя в убытки ввели. Так, Махан, кирку получил, можешь быть свободен». Райн, даю десять золотых, если скажешь, что случилось. Слышишь?» «Десять золотых просто за информацию. Вот, смотри!» Выложил я стопку золотых перед гномом. Наконец-то! Глаза его приобрели свой естественный жадный вид, он весь подобрался, и передо мной вновь был прежний ехидный гном. Не знаю, зачем мне это, но так намного лучше. Неуловимое движение рукой, и на столе больше не было денег. «Ух, Райн, красавец! Я даже движения не заметил!» «Раз в году у нас на руднике день открытых дверей проходит. К заключенным посетители приезжают, про внутренний мир рассказывают. Следующий день как раз через неделю будет. Моя внучка, ягоза такая, захотела посмотреть, как руда добывается, как камни находятся. Она у меня без ума от камня, истинная гнома», — с радостью сказал Райн. «Экскурсию-то я ей проведу, это не проблема. Но вот привыкла она, что...» «Деда ей подарки разные дарит, а я сейчас придумать ничего не могу. Вот и злюсь на себя. Время уходит, а подарка все нет и нет. Так может тебе помочь?» Бросил я стандартную фразу получения задания и тут же мысленно обругал себя последними словами. «Если гном мне задание выдаст, где я ему подарок для внучки найду? Так, нужно следить за своим языком, а то он меня до добра не доведет». А сможешь? Ежели сможешь удивить мою внучку, то я в долгу не останусь. Сумку тебе подарю на 70 ячеек. Так что, берешься? Только учти, срок у тебя будет только неделя, не более. Сумка на 70 ячеек? Ну, конечно, я согласен. Потом над заданием думать буду. Сделаю, уважаемый Райн. Будет через неделю вашей внучке подарок. Будет. Недаром же я ювелир. Получено задание. Подарок для внучки Райна. Описание. В течение 7 дней изготовить ювелирное изделие, которое сможет удивить внучку гнома Райна. Класс задания ежегодное. Ограничение только для игроков, имеющих репутацию дружелюбия и выше у стражников рудника Априка. Награда за выполнение плюс 100 опыта, Плюс 100 репутации у стражников рудника «Прика». Сумка на 70 ячеек. Постоянная скидка на покупку вещей у «Райна» на 20%. Штраф за невыполнение. Минус 500 репутации у стражников рудника «Прика». Постоянное увеличение стоимости на покупку вещей у «Райна» в два раза. Прошло 5 дней с момента получения заданий. Но к их решению я не приблизился ни на шаг. Но не мог я придумать, что нужно делать. Ежедневно, делая по 12 колец, я ни разу не получил ни одного, у которого характеристики были бы больше единицы. Ни одного. И что я только не делал, чтобы получить нужный мне результат. Вспомнил момент, когда я создал свое первое кольцо. Ежедневно пробовал войти в такое же состояние, но ничего не получалось. Пробовал в режиме изменения характеристик кольца добавлять одновременно несколько букв. Но добился лишь того, что после часа экспериментов кольцо разрушилось, утратив всю прочность. У карта тоже ничего не ладилось. Он возился в кузне, делая пластины, но они получались то длиннее, то короче, то кривые, то косые. Каждую он должен был делать с помощью молота и наковальни. Отливочных форм не было. При этом я понятия не имел, для чего эти пластины мне нужны. Да еще и 20 штук. Но на сегодня хватит. Нужно просто отдохнуть и расслабиться. Вот я сидел, держа в руках камень, сидел и просто смотрел в никуда. Постепенно мои мысли сконцентрировались вокруг камня. Вот странно, что я так привязался к нему. Ведь ничего особенного в нем нет. За месяц, что камень у меня находится, я изучил его вдоль и поперек. Обычный кусок гранита размером в половину моего кулака. «Набор цифр, воспринимаемый моим мозгом как камень. Но почему я его все время таскаю с собой? Что он мне так покоя не дает?» Незаметно для себя я начал подбрасывать камень в руке, следя глазами за его полетом. Вверх, вниз. Почему такие камни вообще падают из жил? В чем их смысл? Они нужны скульпторам. Тогда шанс их выпадения был бы выше. А разбив очень много жил... Я получил камень только один раз. Вверх-вниз. Хотя у Райны действительно их много валяется, и никто их не берет. Вверх-вниз. Пусть я и недолго на руднике, но уже понял, что любое событие, которое здесь случается, происходит не просто так. Вверх-вниз. Взять это задание от начальника, для чего он его нам дал, Обычный квест для заключенных, имеющих дружелюбие и прокачавших основную специальность до определенного значения – вверх-вниз. Не думаю. У того же Альта наверняка есть дружелюбие, художник прокачан минимум до шестого уровня. Но раз карт не слышал про то, что на руднике выдают задание, то Альт его не получал – вверх-вниз. Зачем? Лишить нас денег? Глупо. Он начальник. Мог сказать, что правила запрещают заключенным иметь больше нескольких золотых. И все забрать себе. Вверх-вниз. Но он так не сделал. Вверх-вниз. Почему? Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. После очередного броска я почувствовал, что камень стал непривычным. Нет, не так. Неправильным. Перестав бросать, я с удивлением посмотрел на него. Все тот же камень, но я чувствовал, что в нем что-то неправильное, лишнее, фальшивое. Странное ощущение, но у меня было такое чувство, что камню тяжело находиться в такой форме, что он в ней словно в темнице. И это ощущение было таким сильным, что непроизвольно я вытащил ювелирный бор и принялся убирать все лишнее, чтобы освободить свой камень. «Я понимал камень, мы оба находились в темницах, но у камня есть возможность свою покинуть, и я ему подарю такую возможность». Где-то на границе сознания мелькнула мысль «Уже с камнями разговариваешь?», но я отмел ее от себя. Камню было плохо, ему нужна была помощь, и я мог ему эту помощь оказать, а со своим моральным состоянием разбираться буду позже. «Немного нужно убрать здесь». Чуть подпилить здесь. Так. Вот тут надо очень осторожно. Можно повредить камень. А вот тут вообще все лишнее сносим. Этот кусок тоже неправильный. А вот этот правильный, нужный. Но под другим скосом. Вот теперь другое дело. Так, а что тут у нас? Сколько это продолжалось, я не знаю. Но когда вдруг осознал, что теперь камень, которым привык играться имеет правильную форму, очнулся. И сразу же зажмурился, так как свет, который излучал камень у меня в руке, стал настолько ярким, настолько насыщенным, что на него было невозможно смотреть. Постепенно свечение угасло, и я смог открыть глаза. Вокруг меня стояло несколько заключенных, и на их лицах, обычно скрытых за масками нарисованного добродушия, застыло глубочайшее удивление. В моей груди потеплело, как бывает при прокачке основной специальности. Я превратился в свет, взрыв, и весь мир перекрасился. Нет, не перекрасился, он стал совершенно другим. Раньше ювелирное дело меня настигало в кузне, поэтому на мир я мог смотреть только через дверной проем. В этот же раз стены не смогли от меня скрыть прекрасный мир рудника Априка, И почему с него все стараются сбежать? Ведь он так прекрасен. Краски потухли, рудник вернулся в свое привычное унылое состояние. И на меня начали валиться сообщения. Получена классовая способность. Суть вещей. Теперь вы можете чувствовать суть вещей, не обращая внимания на ее внешний вид. Внимание! Внимание! Данная способность не позволяет чувствовать суть вещей, скрытых заклинаниями уровня «Заслон сути» и выше. Уровень способности зависит от уровня персонажа. Получены улучшения навыков. Плюс один навыка основной специальности «Ювелирное дело». Итого семь. Вы создали рецепт «Ювелирного дела». «Ювелирный камень», «Каменная роза». Итого рецептов четыре. Создан «Ювелирный камень». Каменная роза. Интеллект плюс 3. Требуется уровень 5. Внимание! Доступна новая основная характеристика персонажа – ремесло. Ремесло влияет на все специальности, определяет способность самостоятельно изучать тонкости профессий, позволяет создавать необычные вещи. С некоторой вероятностью вы можете самостоятельно найти и изучить уникальный рецепт. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Я с трудом успевал читать мелькающие сообщения и тихо выпадал в осадок. Вот это посидел с камушком. Еще раз прочитав описание ремесла, я принял эту характеристику. Мне кажется, такая штука в хозяйстве пригодится. Открыта новая характеристика персонажа — ремесло. Всего один. Теперь же я обратил внимание на камень у себя в руке. Хотя какой там камень, я держал в руке, небольшую, размером примерно в половину ладони, красивую каменную розу. Сделанную с такой степенью детализации, что на ней можно было рассмотреть капельки росы. И это сделал я невероятно. К тому же у меня теперь есть рецепт на создание таких роз, а это значит, что я их могу сделать сколько угодно. Но и это не главное. Главное же было в том, что Роза увеличивает интеллект сразу на три единицы. Значит, если ее объединить с кольцом, которое будет на плюс пять, то я выполню задание начальника. К тому же, внучке Райна должна понравиться Роза. Если она без ума от камня, значит и это задание я точно выполню. «Махан, ты очнулся!» Радостный вопль карта прервал мои размышления. «В смысле очнулся?» «Просто немного посидел, поработал», — удивился я. «Поработал, говоришь?» — ухмыльнулся карт, присаживаясь рядом. «Если два дня просидеть на месте в одной позе, вырезая что-то на камне, не обращая внимания ни на что, это в твоем понимании немного поработал, то да, чего тут волноваться? Мы тебе еду приносили, а ты на нее даже не реагировал. Пришлось тебя кормить как маленького». «Два дня?» — я вырезал розу два дня, — И меня кормили с ложки. Интересное, наверное, зрелище было. Стоп, как два дня? Сегодня же истекает срок задания от Райна. Сколько сейчас времени? Карт, а где Райн? Да здесь где-то, по территории с внучкой гуляет. Сегодня же у нас день посещений. Вот он ей и показывает местные достопримечательности. Про тебя все спрашивал, как ты? Даже подходил к тебе несколько раз. Качал головой, что-то бурчал и уходил. «Не расскажешь, в чем дело?» «Потом, карт, все потом! Мне сейчас срочно нужно его найти!» «Да что его искать? Вон же он!» Указал рукой карт куда-то мне за спину. Я обернулся и увидел Райна с маленькой гномой, которая носилась по нашему роднику со скоростью реактивного самолета. На вид ей было где-то лет десять. Черные волосы собраны в два торчащих хвостика и довершала эту картину длинное платье в горошек, Прислушавшись, я услышал непрерывную трель вопросов. «Деда, а когда гранит выпадает, его тебе сдают, да? Деда, а у гранита есть своя душа или нет? Деда, а ты покажешь, что из него можно сделать? Деда!» Повезло Райну с внучкой, повезло. Неожиданно они оказались возле меня, и я увидел вопросительный взгляд Райна. Даже не вопросительный, умоляющий. Я кивнул. «Постой тут и никуда не убегай! Я быстро!» Строго сказал Райн внучке, после чего подошел ко мне и шепотом спросил. «Ну, получилось?» Я протянул ему розу. Райн несколько секунд ее рассматривал, после чего его лицо расцвело в улыбке, и он крикнул. Егоза, ты куда побежала? Иди сюда, деда тебе подарок приготовил!» В мгновение ока возле Райна материализовалась девчушка – Только поднявшийся вихрь пыли говорил о том, что она пришла своим ходом, а не использовала свиток телепортации. Держи, вот нашел для такой непоседы достойный подарок, вымолвил Райн, протянув Розу внучке. Девчушка нетерпеливо схватила подарок и принялась его рассматривать. Несколько секунд она смотрела на Розу, потом подняла свои огромные глаза, наполненные слезами, и с криком. «Мой деда – самый лучший гном на свете!» Бросилась Райну на шею. Задание «Подарок для внучки Райны выполнено. Награда плюс 100 опыта, плюс 100 репутации у стражников рудника «Прика», сумка на 70 ячеек, постоянная скидка на покупку вещей у Райны на 20%. За получением сумки обратитесь к Райну. «Махан, зайди ко мне вечерком!» Радостно прошептал Райн, обнимая внучку. Когда он упустил ее на землю, та с криком «У меня есть роза! Деда подарил мне розу! Мой деда – лучший гном на свете!» Бросилась носиться по руднику. Ох, не завидую я ее родителям. Вечером, зайдя к довольному Райну, я забрал у него новую сумку, после чего отправился в кузницу. Задание начальника никто не отменял, а осталось всего 10 дней до его завершения. Едва я приступил к работе, как в кузню зашли три человека. Двоих я не знал, а третьим был Кард, который обычно в это время уже занимался производством медных слитков. Хотя нет, одного я помнил. Он был в той пятерке, которая не сделала свою норму, и мы ей продали свои излишки руды. Пришли еще раз спасибо сказать. Я, конечно, не гордый, мне даже приятно будет, но как-то странно все это. Увидев меня... Они переглянулись, после чего нерешительно двинулись ко мне. «Махан, нам с тобой поговорить надо бы», — начал карт. «Давай поговорим, я не против», — непонимающе ответил я. «Давай выйдем, а то тут народа много», — продолжил карт, оглядывая кузницу. По вечерам кузница, разделенная на две части, была заполнена. В одной стороне работал Райн, другая была отдана заключенным. Здесь карт делал медные слитки, Сакос постоянно вырезал что-то из дерева, Альт рисовал картины, еще пара десятков человек чем-то занимались. В общем, шел нормальный рабочий процесс. «Давайте выйдем, раз надо», — ответил я и пошел вслед за этой троицей. Что-то Карт задумал непонятное. Мы отошли на несколько метров от кузницы, после чего они все остановились и повернулись ко мне. «Махан, этого человека зовут Бон. Он тебе сейчас сам все расскажет. Давно надо было на самом деле. Но ты все время занят был, так что все руки не доходили. Давай, Бон. Когда ты замочил бата, в его группе начались волнения. Часть народа начала уходить в другие банды. Кое-кто решил, что теперь можно и в одиночку делать свои дела. Один такой даже прикололся с мисками. Мы с Риком. Кивнул он в сторону третьего, который все время молчал. Тоже решили уйти в банду Грома. Но нам поставили условие. Тебя на перерождение пустить. Извини, конечно, но мы хорошо приготовились. Купили у Райна камни, растолкли их, чтобы тебе в миску подсыпать. Но вот придурок, что миски украл, спутал нам все карты. Я не успел сделать норму, поэтому, если бы не ты, то мне пришлось бы отправляться на перерождение». Ты мне помог, хоть и не должен был. Поэтому вместо тебя мы подмешали крошку тому придурку. В результате нас не приняли к грому, так как мы не выполнили задание. И мы решили пойти к тебе, ведь оставаться одним на руднике очень опасно. Здесь тебя побаиваются. В открытую связываться не хотят. Вон даже гром. И то нашими руками хотел свести счеты. Поэтому мы пошли к карту, Как к твоей правой руке. И попросились к тебе в банду. Карт согласился с условием, что мы будем за тобой присматривать. Вот мы последние две недели и смотрели, чтобы тебе никто ничего плохого не сделал. А когда ты с камнем своим завис, вместе с картом тебя кормили. Только вот с вещами мы оплошали. Не знали, что вы в кузнице, вот так все бросаете. Испытательный срок, обозначенный картом, вышел. Поэтому мы и пришли к тебе. Берешь ли ты нас к себе в банду? Я даже сел. Прямо там, где стоял. Ибо такого я совсем не ожидал. У меня есть банда? А почему я об этом узнаю одним из последних? Карт, что тут за хрень творится? Выдавил я вопрос. А ты еще не понял? Тогда я тебе расскажу. Хотя я очень удивлен твоей невнимательности. Раньше ты мне казался адекватным человеком. С того самого момента, как ты отправил бата с рудника, ты стал центральной фигурой тех, кто занимается прокачкой профессий. Разве не замечаешь, что люди к тебе приходят, просят совета? Нет? Вспомни случай, когда в кузне поспорили один кожевник со скульптором из-за рабочего места. Что было? Ты сказал, что скульптор пришел первым, поэтому место сейчас его. И все, вопрос был решен. Никто даже слова не сказал все приняли твои слова как закон неужели ты сам не заметил что на руднике ты занял место пахана ремесленников пусть пока и неофициального но все же пахана да какой к чертям собачим пахан карт о чем ты говоришь разве хоть одна зараза может позволить себе у пахана увести его вещи так я тебе отвечу нет не может а у нас увели причем увели не слабо да еще и послали потом далеко и всерьез «Махан, какой же ты все-таки наивный чукотский мальчик!» — улыбнулся Карт. «Хотя да, пока ты сидел, не обращая внимания на то, что творится вокруг, произошло довольно много событий. Запомни, пока ты делаешь кольца, на руднике относишься к неприкасаемым. Слишком большой плюс стали получать те, кто ими пользуется. Так что ссориться с тобой ради небольшого опыта в подлости не будет никто. Ты сидел в отключке, творил». «А тебе не только вернули все, что у тебя украли, правда в денежном выражении, так как те придурки уже всю Райану продали, но еще заплатили 30 золотых в качестве компенсации, а в течение месяца на нас будут бесплатно работать на руднике те дятлы, что увели наши вещи. Причем проверять, чтобы они не расслаблялись, будут сами заключенные. Тебе были принесены официальные извинения и заверения в мире». Правда, лично тебе, как я понимаю, в тот момент было все глубоко пофиг. А вот эти два гаврика не только тебя кормили все два дня, но еще и предотвратили три попытки подсыпать в твою еду измельченный камень. Так что поздравляю тебя, Махан. Ты теперь лидер тех, кто пошел по пути развития профессий. И что мне нужно делать? Выдавил я нехотя из себя. Официально получить статус смотрящего у орка, ответил карт, Протянув мне какой-то список. Держи, вот список народа, который подписался под желанием перейти в твое управление. Это мы еще спрашивали не всех, а только тех, в ком были уверены. Всего 57 человек. Офигеть, а оно мне надо? Меня кто-нибудь спрашивал, хочу ли я быть главным, отвечать за 57 человек. Наверное, это было так явно написано у меня на лице, что карт усмехнулся и сказал. Можешь успокоиться. Тебе лично, кроме похода к Орку, ничего делать не надо. Твоя задача делать кольца. Все остальное не твоя забота. Кстати, ты автоматом будешь получать 10% денег, которые получает каждый член банды. Так что твоя работа будет неплохо оплачиваться. Хорошо, утром я дам ответ. Такие решения не принимаются за 5 минут. Утром я сходил к Орку, протянул ему список и заявил о желании стать еще одним паханом на руднике, руководя людьми, указанными в списке. Орк несколько секунд разглядывал список, после чего в кабинете появился стул, и Орк произнес «Садись и рассказывай, зачем тебе это?» Я некоторое время сидел и не мог объяснить свое решение. Ночью, когда я его принял, оно казалось мне достойным, правильным. Сейчас же, сидя напротив орка, я уже не был в этом так уверен. Наконец, я решился и посмотрел на начальника. Я отвечу кратко. Нормальным людям дышать будет легче. Орк задумался на несколько секунд, после чего коротко бросил. Кто много на себя берет, с того много и спросится. Запомни это. Ваша репутация у стражников рудника Априка выросла на 100 пунктов. Текущий уровень — дружелюбия." до уважения 1685 пунктов. Внимание. Изменение описания характеристики харизма. Добавлены следующие способности. Люди, находящиеся под вашим руководством, получают больше опыта на харизма процентов. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики харизма и того три. Покинув начальника, я отправился в кузню делать кольцо. Уже привычным движением рук я скрутил проволоку, соединил концы и получил кольцо. Кольцо как кольцо, ничего особенного. Что там у него со свойствами? Малое медное кольцо. Прочность 30. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Требуется уровень 1. Ну да, обычное кольцо на плюс 1. Бросив его в кучу к остальным, я достал проволоку, чтобы начать делать новое кольцо. «Стоп! Откуда?» Сломя голову, я бросился к куче колец и стал выискивать то, которое только что сделал. Найдя, стал рассматривать его со всех сторон, но не заметил никаких отличий от остальных. Я же делал все стандартно. Где рецепт? Открыв книгу рецептов ювелирного дела, я несколько минут завороженно смотрел на описание кольца. «Малое медное кольцо». Описание. «Малое медное кольцо». Прочность 30. Одна случайная характеристика из списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Бонус за счет характеристики ремесло. Ремесло. Случайных характеристика из списка. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, ярость. Требуется уровень 1. Требования производства. Уровень ювелирного дела 2. Ингредиенты. Две медные проволоки. Инструменты. Набор ювелира. Одна случайная характеристика за счет характеристики «Ремесло». Если «Ремесло» увеличивает количество дополнительных характеристик на моих кольцах, то тогда нужно вложить в него максимальное количество свободных очков характеристик. Недаром же у меня осталось 22 штуки. Иметь кольцо на плюс 23 с возможностью изменения характеристик в любой момент – это просто рай для начинающего игрока. Сказано – сделано. Остановившись, я открыл окно своих характеристик. Внимание, характеристика «Ремесло» не может быть увеличена путем добавления очков характеристик. Чтоб тебя! Выходит, простым способом «Ремесло» не поднимается. Тогда как? Эх, гайды бы сюда сейчас, я бы сразу разобрался, что да как. А так приходится разбираться совсем самостоятельно, тыкаясь везде, как слепой котенок. Найдя карта, я рассказал ему про ремесло, про то, как оно действует на производимые мною кольца. Не знаю, что подействовало на карта, мои слова, или то, что он уже 8 дней старается сделать пластины. Но у него получилось. Получилась пластина с заданными параметрами. Довольный карт отдал мне ее, а сам приступил к изготовлению оставшихся. Я же пошел думать, для чего мне эта пластина нужна. Самый простой вариант, который приходил мне в голову — соединить края пластины между собой, немного отшлифовать — и все, кольцо готово. Но как на него крепить камень? Вечером, так и не придумав, что делать с этой пластиной, я пришел к карту. К моему удивлению, он доделывал уже двадцатую пластину, усердно стуча по ней молотком. Значит, оставшееся время он будет свободен. А после того, как мы сдадим задание, и вовсе уйдет с рудника — «Надо бы его попросить сделать что-нибудь лично для меня, чтобы сохранить на память. Хотя что может сделать кузнец-кожевник?» «Внезапно меня озарила догадка. Я знаю, что он может сделать». «О, Махан, как хорошо, что ты зашел. Представляешь, я уже закончил. Трудно было только с первой, пока приноровился. А потом пошло как по маслу. Так что давай, Махан, не подведи меня. Теперь все зависит только от тебя». «Это ты, конечно, молодец, Карт, но я тут к тебе по делу», — сказал я и описал Карту свою задумку. «Сделаешь?» Маханда, ты что? Я же не умею этого делать». «А пластины ты умел? Тут же не надо ничего выверять, чтобы было все миллиметр к миллиметру. Давай вместе посидим, подумаем, что да как. Я уверен, справишься. Ты через неделю планируешь валить с рудника, так что хоть память о тебе будет». «Значит, ты уже знаешь, зачем тебе пластины?» «Понятия не имею. Просто если за оставшееся время не придумаю, то соединю розу и кольцо. Вот и получится нужный результат. Но ведь тебе не просто так было дано задание сделать эти чёртовы пластины. Нужно думать, для чего они. Так что я буду думать, а ты делай то, что я тебя прошу. Хорошо?» «Полученное улучшение навыков. Плюс 10% параметрах характеристики харизма». Итого 30%. Договорились, если первую часть я сделаю легко, то со второй могут возникнуть определенные трудности. Ну да ладно, это мои проблемы, как с этим справиться, верно? Абсолютно. Кстати, сообщи народу, что с сегодняшнего дня я могу делать кольца на плюс 2 к характеристике. Цена будет 5 золотых за кольцо. Вдруг кому нужно, пусть приходит. И ты еще спрашиваешь, да я первый в очереди, ты мне сделал? «А проблем со сбытом колец никаких не будет. К тебе очередь уже на неделю вперед образовалась. Так что давай, делай. Мне сейчас деньги нужны будут». Довольно улыбнулся Карт. «Ну да, он уже одной ногой на свободе. Завидую я ему. Как же я без него тут жить буду?» Оставив Карта выполнять мою просьбу, я пошел к Райну. Для моей задумки нужны были камни. И если с пластинами я не могу еще разобраться... Не ложились они в кольцо, да еще двадцать штук. То с камнями знал, что нужно делать. Райн, привет! Как внучка?» Понравился ей мой подарок. Начал я, когда дошел до работающего гнома. «О, уже все уши родителям со своей розой прожужжала. Носится с ней все время, из рук не выпускает. Меня добрым словом вспоминает. А ты чего пришел?» «Да вот хочу купить у тебя двадцать гранитных камней». Помнится мне, ты говорил, что по одной медной монете за штуку готов их продавать. Ты бы еще вспомнил, что я тебе год назад говорил. Гнома как подменили. А инфляция? А налоговые сборы? Ты знаешь, сколько с нас дерут за то, что камни тут лежат? Не могу я за медный тебе их продать. Каждый камень теперь стоит один золотой. И это еще тебе скидка, как оптовому покупателю. 30 минут спора с гномом ни к чему не привели». Золотой за каждый камень и все тут. Я даже торговлю не поднял ни на процент. Как ее тут повысишь с таким упертым гномом? Блин, мне же обещали скидку в 20% на все товары. Я такое задание для Райна сделал. Гном черствый. Хорошо, Райн, договорились, сдался я. 20 камней по золотому за штуку. Но только камни выбираю я сам. Конечно, сам, удовлетворенно сказал гном. «Нечего мне еще в этой куче копаться. Плати 10 золотых за то, чтобы выбирать и вперед. Где куча, ты знаешь». «Райн, да что это такое? Ты решил на мне бизнес сделать? За что такие цены? 10 золотых, чтобы просто поковыряться в куче?» «Ну да, а что ты удивляешься? У нас тут сейчас кризис. Жесткая недостача медной руды. По твоей, кстати, вине. Так что вот приходится крутиться, чтобы по миру не пойти». Райн, у нас в лагере вроде бы не продают алкоголь. Где достал?» «Готов за 30 золотых купить бутылочку». «Это ты о чем? Какой алкоголь?» Удивился гном. «Как какой?» «Обычный, который ты выпил перед тем, как я к тебе пришел, и который тебе все мозги затуманил. Ладно, ты забыл, кто твоей внучке подарок сделал». «Бывает такое с гномами, это я слышал. Но о какой недостачи ты говоришь?» Да, мы скупаем сейчас практически все излишки руды. Но ведь средний уровень горного дела у нас на руднике за последний месяц скаканул с 9 до 11. -го. Все стали тебе сдавать на 20 кусков медной руды в день больше. А кто, если не ты, забирает все излишки, что остаются после переработки? Мне на проволоку нужна только половина слитка, где вторая половина. Ее карт переплавить не может. Тут ограничение четкое. Но наш добрый, а главное хозяйственный гном остатки слитка забирает себе, разве не так? Да еще совершенно бесплатно. И так с каждой сделанной на руднике вещи. Да ты на отходах делаешь больше денег, чем на простой руде, которую тебе сдавали в виде излишков. И наверняка у тебя есть возможность остатки от слитков переплавлять и делать новые. Вот скажи мне, что это не так, скажи. Я тебя знаю, ты врать в лицо не будешь. Если на руднике не увеличился доход с того момента, как я делать кольца начал, то я тебе сейчас же заплачу 60 золотых, чтобы в куче покопаться. Ну же, Райн, хочешь заработать много денег? Но если я прав, то брать 10 золотых за то, чтобы покопаться в куче камней — это свинство, Райн, большое такое гномье свинство. Получены улучшения навыков, плюс один параметр характеристики харизма, и того четыре. Плюс один навыка специальности торговля. Итого пять. «Но за каждый камень, Махан, с тебя золотой!» Недовольно пробурчал гном. «Это не моя прихоть. Это начальник наш такую цену установил. Когда ты розу сделал?» Оставив рай на одного, я пошел куча. Для моей задумки нужно было всего восемь камней. Но рисковать я не хотел, поэтому решил перестраховаться. Я крутил каждый камень в руке, прислушиваясь к себе. Но ничего такого сверхъестественного не чувствовал. Наверное, чтобы видеть суть вещей, нужно с каждым камнем походить пару недель, как я делал это с розой, после чего и пойму, что они из себя представляют. Поэтому я выбрал случайным образом 20 камней и пошел на свое шаманское место. Нужно приступать к реализации моего плана».